Глава четвертая Перед сном меня принудительно отвели в ванну и показали на зубную щетку в упаковке, добавив, что она тоже без бирок, поэтому в магазин мне ее не вернуть. Громко фыркнула, выражая свое несогласие. Не такая уж я и меркантильная. Зубную щетку я могу себе позволить. Почистила зубы, покосилась на душевую кабину, не решаясь попросить стоящего позади меня Артема о том, чтобы он научил меня ей пользоваться. И так подобрал бродяжку. Так она еще и на кнопки нажимать не умеет. Мыться будешь? До Догилева наконец дошло, что я хочу сполоснуться. «Наверное», – стушевалась под этим немигающим взглядом. «Только я не знаю, как здесь все работает», – покраснела еще сильнее. Артем, как ни странно, не разозлился, а наоборот начал мне все показывать и объяснять. Через пять минут я уже поняла, что мне нужно делать, после чего мужчина выдал мне полотенце и вышел за дверь. Быстро закрылась изнутри на всякий случай. Боюсь я его. Осторожно стянула с себя заношенное платье, белье и шагнула в кабинку, настроив воду. Тут же вспомнилось общежитие техникума с общим душем, где вода гуляла от кипятка до ледяной за доли секунды, и надо было как-то успеть помыться. А иногда... Резко отключалась горячая вода, а ты уже стоишь намыленный и приходится мыться холоднющей водой. Здесь же вода бежала одной температуры, что не могло не радовать. Я опасливо покосилась на гель для душа с запахом розы и взяла в руки брусок мыла, лежащий рядом, обычного детского. С шампунем дело обстояло сложнее. Если я вымоюсь мужским, то от меня будет пахнуть морским ризом, чего мне тоже не очень хотелось. Спасло все то же мыло. Не диктярное, и то хлеб. Выбравшись из душа, нашла полотенце, вытерлась и огляделась. Белье и платье было грязным, и надевать на чистое тело грязную одежду мне не хотелось. Выстирала все тем же мылом. решив повесить в комнате. Там тепло, и до утра должно высохнуть. Закуталась в широкое полотенце, открыла дверь и вышла в коридор, сжимая в руках мокрую одежду. — Что это? — вопрос заставил меня подскочить на месте. Артем стоял посреди коридора и сверлил взглядом одежду в моих руках. Я покраснела. Кажется, что еще и ранее выпитый алкоголь дошел, наконец, до моего мозга, потому что руки затряслись. Одежду постирала. Я в комнате развешаю, и там высохнет. Промямлила пятись. Мужчина глубоко вздохнул, хрустнув пальцами, которые сжал кулаки. «Тебе Денис показывал, где в доме стирается и сушится белье?» Крадчиво спросил он. Я кивнула. Дениска действительно показал мне целую комнату, отведенную под прачечную. Так какого хрена ты стираешь в раковине, если можешь просто бросить все в стиральную машинку? Устало спросил он. У меня все мысли спутались и узлом в мозгу завязались. Так там. Там же вы с деньгой стираете одежду, а я не... В общем, я лучше руками постираю. Ну как объяснить ему, что я не хочу лезть в их семью? Он и так много для меня сделал. Да в крышу над головой, пусть и временную. Брезгуешь? Тогилев нехорошо прищурился. Что? Он действительно смог меня удивить одним словом. — Нет, я же наоборот. Это вам должно быть неприятно, что я у вас тут нахожусь. Трогаю все. Я виновата опустила глаза и переступила с ноги на ногу. — Дурная баба! — проворчал он себе под нос. — Дай сюда! Он выдернул из рук платье, из которого на пол выпали, Обычные хлопковые трусы. Я отчаянно покраснела. Он быстро нагнулся, подобрал и прошел мимо меня. «Завтра заберешь сухое. Иди спать!» Я сглотнула. «Хорошо», — прошептала еле слышно и бросилась в свою комнату. «Надеюсь, что если я лягу спать, то не расстрою хозяина дома больше, чем обычно». Кажется, что я только этим и занимаюсь, с его точки зрения. Забежав за дверь, я прислонилась к ней с другой стороны, отчаянно дрожа всем телом. Нет, не потому, что Артем такой страшный. Хотя не без этого. А потому что я боюсь всех тех ситуаций, в которые постоянно попадаю рядом с ним. Немного постояв, убедилась, что ко мне никто ломиться не будет. Отошла от двери. И увидела на своей кровати распакованное нижнее белье. Простое, хлопковое, но его край украшали невесомые кружева. Я задохнулась от восхищения, увидев такое. Нет, я видела подобное белье у девчонок в общаге. Но тогда считала его слишком вызывающим, да и позволить себе не могла. Я подошла и потрогала ткань. мягкая. Но было видно, что все новое, и никто ни разу это не надевал. Рядом заметила лежащую ночную рубашку. Тоже хлопок и тоже кружево. Незаметное почти, но придающее изделию особую очаровательность. Осторожно покосилась на дверь и быстро надела трусики. Прямо под полотенце. Рубашку на кружевных прительках одела на полотенце, а потом стянула его, развесив на спинке кровати. Из комнаты я сегодня больше выходить не собиралась, дабы не провоцировать Артема на вспышки агрессии. Утром проснулась рано. Такое ощущение, что я выспалась на несколько дней вперед тем незапланированным сном. Полежав немного в кровати, поднялась, с удивлением заметив, что полотенца на спинке кровати нет. Его вообще в комнате нет. Специально перегнулась через спинку в надежде увидеть, что оно просто упало. Пусто. Мне стало не по себе. Нашла одно из своих старых платьев, расчесала волосы и спустилась вниз. На первом этаже было тихо. Мышкой прошмыгнула в прачечную, с удивлением увидев свои аккуратно развешенные вещи. Уже сухие, но ощутимо пахнущие порошком. То есть Артем вчера постирал это все в машинке и развесил. Вместо того, чтобы идти отдыхать после трудного рабочего дня, в голове не укладывалось. Забрала одежду и унесла в комнату. Вновь спустилась вниз и отправилась на кухню. Скоро мужчины встанут, и надо приготовить им завтрак, а то так и будут питаться горелой овсянкой. В морозилке нашла уйму мяса, но не решилась готовить его с утра. Зато отыскала кочан капусты в холодильнике. Улыбнувшись, решила напечь пирожков с капустой. Вот только муки нашла, всего две столовые ложки. Да, пирожков не получится. Вздохнув, полезла за картошкой. Хоть драников наделаю. Быстренько почистила клубни, натерла на терке, добавила все необходимое и принялась обжаривать получившиеся котлетки. м, -м так вкусно пахнет!» Сбежавший на кухню Дениска Смешно пошевелил носом. А что это такое? Мой руки. Садись и узнаешь, улыбнулась стрепанному мальчугану. Денис послушно выполнил мои указания и сел за стол. Я поставила перед ним тарелку и открыла холодильник, чтобы достать сметану. Не нашла. Что-то я об этом не подумала. Что это за холодильник? если даже сметана в нем нет. — Как вкусно! — промычал Денька. Я повернулась и увидела, как ребенок напихал себе полный рот еды и теперь пытается прожевать. — Значит, без сметаны обойдемся. Только сейчас заметила Артема, привалившегося к дверному косяку и наблюдающего за мной черными глазами. По его лицу нельзя было сказать, доволен он или сейчас снова кричать будет. «Драники?» — предложила ему. Он коротко кивнул и сел за стол. Я тут же поставила перед ним тарелку, налила в кружку кипятка и остановилась, не зная, что он будет пить. Догилев, увидев мое замешательство, встал, отобрал у меня кружку, и достал еще одну. Зарылся в шкаф, нашел чайные пакетики и положил в обе кружки. — Садись! — коротко приказал он мне хриплым голосом. Я быстренько высыпала последнюю порцию из сковороды и послушно села за стол, вопросительно глядя на него. — Ешь! — подвинул мне кружку с чаем и тарелкой. — А если я не хочу? — спросила осторожно. — Мне действительно с утра обычно кусок в горло не лез. Артем внимательно окинул меня взглядом. — Ты слишком худая. Ешь! — опять приласкал он меня неприязнью. Я вздохнула. — Я с утра обычно не ем, — поморщилась. — Интересно, какая религия? Тебе запрещает нормально завтракать, — хмыкнул он. Я вытаращилась на него. — Это что, Артем Валерьевич изволит шутить? — Никакая, — тихо ответила. — Тогда ешь. Пришлось подчиниться, но только потому, что я признавала его правоту. Положила себе пару картофельных оладушков. И принялась завтракать. Чай из пакетиков мне не понравился. Я привыкла к травяному, с кучей вкусных душистых трав. А этот слишком терпкий и крепкий. Надо сегодня попробовать выйти на участок. А вы что, полезное, кроме сорняка, здесь растет? Да хоть подорожник. Выглянула в окно. Ночью, судя по всему, был дождь. Да и сейчас небо было пасмурным. Надо подождать, вдруг трава подсохнет. Сырую же нельзя собирать. Испортится. Жалко, что сухие пучки травок остались в дядькином доме. Но туда я точно больше ни ногой. Прибьет ведь. И глазом моргнуть не успею. Мы едва успели доесть. Как в доме раздался звонок. Артем нахмурился. Поднялся и пошел открывать дверь. Я быстро собрала посуду и положила в раковину. Успела вымыть только одну тарелку, так как на кухню забежала Анжелика. — Ты живая! — с облегчением выговорила она и опустилась на стул. Я удивленно вскинула брови. — Этот узувер тебя не трогал? Не бил? — Догилев, скотина! — крикнула куда-то в коридор. Быстро замотала головой. И выключила воду. «Нет, нет, меня никто не бил». В кухню вошел хмурый Андрей. И не менее хмурый Артем. «Ты ее хоть пальцем тронул?» Грозно спросила она хозяина дома. Он серьезно посмотрел на нее. А потом на меня. «Да». И отвернулся к окну. играя желваками. Анжелика поднялась и направила на напряженную спину палец. «Ты! Ты!» Он не бил меня. Тут же вмешалась я, глядя на ничего не понимающего Дениску. «Это правда?» Спросила Анжелика Артема. Тот немного помолчал. «Да». «Догилев, не беси меня!» Громко рявкнула Лика и сама же поморщилась. «Чёртовы гормоны!» — пробормотала. «Боюсь спросить, каким пальцем ты её трогал и зачем?» «Он меня заставил выпить лекарство», — стряла я. «И есть заставляет». «Хм...» — девушка повернулась ко мне. «Да?» — я кивнула. «Ну, слава тунгусскому метеориту!» Она вновь опустилась на стол. «А то мне сегодня в шесть утра звонит баба Нюра и говорит, что к ней вчера прибегал баба Люба. В общем, та сказала, что лысый здоровый мужик из Догилевских забрал твое издыхающее тело с собой и увез к себе в дом. Добивать!» «Это она у Веньки выспросила?» А так как вся деревня говорит, что он летом Ирке у всех на глазах чуть шею не свернул и ее брату чуть конечность не сломал, то теперь вся деревня переживает за тебя. — Раньше переживать не могли, — фыркнула девушка. — Давай собирайся, у нас поживешь, — добавила она, задумавшись. — Нет! — неожиданно звонко крикнул до этого смирный Дениска. Тане у нас нравится, она у нас будет жить. Если честно, то рядом с Анжеликой и Андреем жить мне было бы еще более неловко, чем с Дениской и его нелюдимым папашей. Я снова задумалась о том, чтобы перекантоваться у бабы Любы. — Нет, Анжел, я не буду бегать из дома в дом. Попыталась мягко отказаться. Та меня поняла правильно и кивнула. — Как хочешь, но знай, что если этот тебя достанет, то ты всегда можешь пожить у нас. Она задумалась на пару секунд. — Слушай, ты же сирота! Вдруг радостно объявила она. «Э — -э -э, Да, — пролепетала. — Это же здорово! Вновь загорелась лика. Даже Артем отвернулся от окна, чтобы посмотреть на рыжеволосую девушку. «Совсем крышей кукукнулась», — скривился он. «Да тьфу на тебя!» — отмахнулась она и вновь перилась в меня счастливым взглядом. «Мы же строим дома, в том числе и для сирот. Я уверена, что тебе тоже полагается квартира или дом». Думаю, что смогу выбить у администрации области деньги на его постройку. И если все нормально, то весной можно начать строить. Ты как? До весны выдержишь?» «Что? Дом? Мой?» У меня колени подгибаться начали. И я даже не заметила, как меня силой усадили на стул. «Самделишный дом?» «Да», — кивнула Анжелика, — «думаю, что у нас получится». Я растерянно оглянулась, увидев стоящего надо мной Артема, который сверлил лику непередаваемым взглядом. «Кажется, кто-то не очень рад перспективы появления у меня своего собственного места жительства. Но мужчина, метнув на меня взгляд, тут же исправился». и как-то нервно кивнул, подбатривая, что ли. «Построим!» — глухо буркнул. «А зачем Таня свой дом?» — тот же вмешался в разговор Дениска. «Пусть у нас живет!» «Потому что у каждого человека должен быть свой дом!» — терпеливо пояснила Анжелика. «Тань, мы с Викой сегодня все померяем». И завтра к тебе приедем, чтобы ты с тканями определилась, и в ведомости тебе необходимо будет расписаться. Девушка встала и направилась на выход, прихватив с собой мужа. Сегодня отдыхай, крикнула из прихожей. Артем постоял на кухне еще немного и вышел из нее. Дениска умчался куда-то, а я все так и сидела, пришибленная новостью. Это надо же, у меня будет собственный дом. Самый настоящий и мой. У меня никогда не было своего дома. Я и не надеялась, что будет. Поняв, что сижу на одном месте уже пять минут, вскочила и принялась домывать посуду. В душе царил сумбур. Но я чувствовала небывалое воодушевление. Едва поставила последнюю тарелку на место, как на кухню вновь вошел Артем. окинув меня мрачным взглядом, оттер меня от раковины и открыл ближайший шкаф. Это посудомоечная машина. Забрасываешь туда посуду, нажимаешь вот на эту кнопку, и все само помоется. — Поняла? — спросил. Быстро закивала. — Здесь кнопок меньше, чем в душе, и все подписано по-русски. Сегодня Дениску с тобой оставлю. На улицу не ходи, простынишь еще. Снова кивнула. Напиши список продуктов, которые надо купить. Положил на стол карандаш и бумагу. Точно. Муки же нет. И сметаны. Быстро набросала список самого необходимого. Деньку кормить надо хорошо. У него сейчас самый рост. Артем молча взял список и вышел из кухни. Хлопнула входная дверь. И я поняла, что он ушел на работу. А мне чем заняться? Огорода здесь нет, как такового. Тем более на улице вновь зарядил дождь. Решила заняться уборкой. Нашла увлеченного какой-то книгой ребенка в гостиной. — Ты уже хорошо читаешь? Удивленно спросила его, увидев, как он шевелит губами. — Меня, папа? три раза в неделю учит», — охотно подтвердил малыш. «Я эту книгу уже читал, ничего нового не осталось. Папа пообещал мне электронную купить, но позабыл, потом вспомнит». И снова уткнулся в книгу. У меня же начался когнитивный диссонанс, очередной. Как Догерев, будучи жестким и непреклонным мужчиной, Умело воспитывает этого ребенка, который уверен в своем папе на сто процентов. И по-дениски сразу видно, мальчик знает и чувствует, что отец его любит. Вот так, думая нелегкую думу, я нашла ведро с тряпкой и принялась наводить порядок. К обеду закончила первый этаж и отправилась готовить еду. Пересмотрев содержимое холодильника, поняла, что кроме супа сварить ничего не смогу. Деньги суп понравился, что меня непомерно удивило. Чем же питался этот ребенок, если обычно нелюбимый детьми суп уплетает за обе щеки? Тут же вспомнился его вчерашний завтрак, сваренный Артемом. Кажется, эти мужчины отчаянно нуждаются в хорошей женской руке. Хотя бы домработница. Именно эти функции я решила на себя взять, пока буду жить у них. Довольная своими мыслями, смотрела на орудующего ложкой ребенка.